272. Июль 10. -е. Два условия. Любовь к владыке и устремление. К победе идем. Опять победа. В скобках. Параграф 175. Книги живоэтики. Озарение, указанный учителем. Победа. Поражение немыслимо. Со мной к высотам счастья.